11 августа, 30 июля 1878 года. Место, на котором ранее находился Форт Пейган. Земля Руперта. Субалтерн Лоренс Стивен Рандл. Северо-западная конная полиция. Врач внимательно осмотрел меня, ощупал мне голову и сделал укол с помощью иглы и прозрачного мешочка. Шприц Югоросов не был похож на тот, которым пользовался наш врач в Калгаре. Но после укола я почувствовал, что боль, мучившая меня, неожиданно стихла. Врач плохо говорил по-английски. Кое-как я понял из сказанного им, что у меня сильная контузия, от которой я чуть было не отдал концы. От старых опытных вояк я знал, что сильный удар по голове действительно может отправить человека к праотцам а некоторые, если оставались живы, то часто теряли рассудок или оставались парализованными до самой смерти. Я попытался расспросить об этом врача. Он сказал, что зовут его Юрием, и из его ответа понял лишь одно — «Все будет хорошо». Убедившись, что мне полегчало, мой лекарь помог мне поудобнее сесть и подложил мне под голову свернутое пончо видимо, брошенный кем-то из индейцев. Потом он порылся в своей объемистой сумке и достал из нее какой-то неизвестный мне прибор. Он поднес его к лицу и стал через него рассматривать окружающую нас местность, при этом что-то негромко говоря по-русски. Закончив свои странные манипуляции, Юрий сказал мне, что он хочет обойти место сражения и сделать нечто, что поможет потом другим узнать о преступлениях Янки. Лоренс, произнес он, я оставлю тебе револьвер. Если будет грозить опасность, стреляй в воздух, я приду на помощь. Он забросил на спину короткий карабин с ручкой, изогнутый, словно козий рок, и, держа в руках свой странный прибор, направился в сторону, уничтоженный воинством полковника Маккензи индейской деревни. Я сжал в руке старый добрый кольт. Зря Юрий считает меня совсем немощным. У меня вполне хватит сил не только поднять тревогу, но и завалить янки, если там вдруг вздумается подойти ко мне. Только поблизости солдат-головорезов, вторгшихся на нашу территорию, видно не было. Лишь трупы, разбросанная одежда и сожженные жилища. Эх, надо бы попросить югоросов, чтобы они похоронили моих убитых солдат и индейцев. Проклятые янки! Бросили их на поживу диким зверям. Юрий долго бродил по разгромленной индейской деревне, осматривая трупы воинов, женщин, детей. Потом он добрался до развалин форта. Боль, мучившая меня, прошла. Я зевнул и неожиданно для себя уснул. Проснулся я, услышав шаги и голос Юрия, который, как я понял, был сердит и громко ругался. — Плохие дела, Лоренс, сказал он. — Наши ребята уничтожили всех Янки. Потом они приземлились, чтобы взять пленного и трофеи. Как там все получилось, я не знаю. Одним словом, один из уцелевших солдат Маккензи выстрелил и ранил твою спасительницу, индианку из племени пиганов Сейчас вертолет летит сюда. Он заберет нас, и мы полетим в наш базовый лагерь, где врачи из юго россии окажут тебе и девушке помощь. Думаю, что все обойдется. Да, подумал я, то, что эти парни на своей чудовищной машине перебили всех Янки, просто замечательно. Вот только все дело испортил ублюдок, который ранил Оксистоваки. А ведь я так и не успел поблагодарить ее за то, что она спасла меня от смерти. К тому же. Эта индианка мне очень понравилась. Конечно, у нас в конной полиции не очень-то одобряли браки между белыми и краснокожими. Но могу сказать лишь одно. Среди индейцев я часто встречал честных и порядочных людей. А вот янки, вроде того же полковника Маккензи, хотя и имеют белую кожу, но, с моей точки зрения, они отпетые мерзавцы, которых смело можно отправлять на виселицу. — Юрий, — сказал я. — А эта девушка очень сильно ранена. Ее жизни ничто не угрожает? — Я не смог понять, — ответил Юрий. Но, как сообщил мне лейтенант, эта храбрая девица спасла его от смерти и при этом была ранена выстрелом из револьвера. Она жива, но ей срочно нужна хирургическая операция, поэтому ее надо как можно скорее доставить в лазарет. — Лоренс, надо поскорее собраться в дорогу. Вертолет скоро будет здесь. Нельзя терять времени. 11 августа, 31 июля 1878 года. Земля Руперта. Борт вертолета К-29. Лейтенант Виктор Баев, спецназ Югороссии. Мальчишка, дебил, и шаг веслопузый, дурень патентованный. Это были лишь самые приличные слова, которыми я ругал себя, глядя на лежавшую на надувном матрасе тихо стонущую девушку. А ведь всего пару часов назад ничто не предвещало беды. Зачистка места, где был уничтожен 4 кавалерийский полк армии Североамериканских Соединенных Штатов, проходила в штатном режиме. Мы с моим напарником двигались, подстраховывая друг друга, а Аксистоваки, надо же, я запомнил ее мудреное имя, шла позади нас. Мы внимательно осматривали валявшиеся на окровавленной земле человеческие тела, и конские туши. Иногда нам приходилось пристреливать бедных животных, чтобы прекратить их мучения. Что же касается раненых янки, в общем, проходил сравнительно быстрый и безболезненный для них переход из категории трехсотых в категорию двухсотых. Удивительно, но индианка довольно спокойно наблюдала за нашими действиями. Но, как я понял, жизнь ее в суровых условиях постоянных войн приучила а к Систоваке, к подобному зрелищу. Кроме того, следовало не забывать, что девушка выполняла у себя в племени функцию медика и сама оказывала помощь раненым в бою или во время охоты воинам. Обойдя вокруг поляны смерти, мы стали прочесывать кустарники, куда, спасаясь от разрывов наров и огня пулемета, заползли уцелевшие янки. Там трехсотых оказалось побольше. Время от времени мы с моим напарником останавливались, чтобы сменить рожок в автомате. Во время одной такой остановки я краем глаза заметил шевеление в густых зарослях Барбариса. «Эй, кто там?» — крикнул я. «Бросай оружие и выходи с поднятыми руками!» «Не стреляйте!» — крикнул некто, прячущийся в кустарнике. «Я сдаюсь!» Раздался треск, и зарослей с поднятыми руками... Вышел худощавый рыжеволосый мужчина с бородкой-клинышком а-ля дядя Сэм. На его погонах красовались серебряные орлы. Я не знал всех эмблем, принятых в американской армии, но это был явно офицер, причем не лейтенант и не капитан. У них кубики в разных вариациях. На поясе у него болталась дурацкая сабля. «Саблю-то брось!» — скомандовал я. И не дергайся, если хочешь остаться в живых. Прапор подошел к Янке, осмотрел и ощупал его. Он отбросил в сторону саблю, извлек из его кармана маленький, краткоствольный капсюльный пистолет, а из его рукава тонкий и острый ножик наподобие стилета. Вроде бы все, командир, сказал он, больше ничего нет. Вы югорос? Спросил меня пленный офицер. Насколько мне известно, моя страна не находится в состоянии войны с Югороссией. Так какого черта вы тогда находитесь на территории, которую Британия передала Югороссии? Честно говоря, мне не очень хотелось вести диспут с этим американцем здесь, где под каждым кустом валялся труп. И наконец, представьтесь, должен же я знать, кого взял в плен. — Я командир 4-го кавалерийского полка армии Североамериканских Соединенных Штатов. — Полковник Маккензи! — гордо произнес Янки. Вы с помощью своей адской машины уничтожили мой полк. Думаю, что правительство моей страны может привлечь вас к ответу за коварное нападение на мою часть. Мне вдруг стало смешно. Этот полковник еще пытается мне угрожать. Ну что ж, посмотрим, как это у них получится. Вот что, мистер Маккензи, сказал я, мы еще посмотрим, кто и за что попадет под трибунал. Ваш полк это не воинская часть, а сборище убийцы насильников. Вы уничтожили форт Пейган и оборонявших его канадских конных полицейских. Ваши солдаты зверски истребили селение индейцев, живших неподалеку от форта. За все это вам, полковник, положено виселица. Аксиставаки, внимательно слушавшая мой разговор с полковником, поняв, что этот человек и есть главный виновник гибели ее родных, вздрогнула. Она с ненавистью посмотрела на Маккензи, а потом неожиданно с криком бросилась ко мне, раскинув руки, будто желая меня обнять, и тут раздался выстрел. Я обернулся. За стволом дерева стоял солдат в синем мундире с дымящимся ружьем. Я почти не целился. Двумя выстрелами уложил его и повернулся к девушке. Она, схватившись за живот, медленно оседала на землю, а полковник злорадно наблюдал за всем происходящим. «Свяжите этого урода!» — крикнул я прапору. «И смотри по сторонам, а то найдется еще один, восставший из зада Нагнувшись над оксистоваки, я попытался разглядеть, куда именно попала пуля. Девушка была в сознании. Она прошептала. — Великий воин, тот человек хотел убить тебя. Я не хотел этого, ты будешь жить. Она улыбнулась, хотя по ее лицу было видно, что индианке очень больно. Я вспомнил, как оказывать первую помощь в случае пулевого ранения в живот. Перевернул оксистоваки на бок. И я дал возможность воздуху свободно поступать в ее легкие. Достав нож, я вспорол платье девушки и осмотрел рану. Куля вошла в живот чуть выше пупка. Она говорила, что не ела несколько дней. Это очень хорошо, значит, в ее кишечнике нет остатков пищи. Подумал я. — Командир, в колее сказал прапор, протягивая мне шприц-тюбик, который он достал из аптечки. — И давай побыстрее будем выбираться отсюда. Ее надо срочно доставить в лазарет. Там у нас хороший хирург, который ее прооперирует. Думаю, что все обойдется. — Надо ее перевязать, а то она истечет кровью. Давай ее перевернем, надо посмотреть, нет ли выходного отверстия. Ранение оказалось слепым. Выходного отверстия мы не обнаружили. Мы осторожно усадили аксистоваки, продезинфицировали ее рану и сделали перевязку. Потом я отправил прапорщика с пленным к вертолету, велев захватить складные носилки, плед и кого-нибудь из экипажа вертолета. Хрен его знает, может быть, где-то в кустах прячется еще один недобитый янки. И потому должен будет кто-то прикрывать нас, когда мы на носилках понесем раненую к вертушке. Слава богу, эвакуация прошла нормально. Мы взлетели и направились к разрушенному форту, чтобы забрать оттуда Субалтерна и нашего фельдшера. Он окажет таксистоваке более квалифицированную помощь, чем мы. А я для себя решил что если девушка останется жива, она обязательно должна выжить, то я точно женюсь на ней. Она спасла меня ценой собственной жизни. Такое не забывается. Думаю, что с такой супругой можно отправляться в огонь и воду. Она не подведет. 12 августа, 31 июля 1878 года. Мобил, Алабама. Особняк Робинсона. Майор Роберт Смит Ингрэм, заместитель командира 9-го пехотного полка армии Североамериканских Соединенных Штатов, комендант города Мобила. Или нет? Открылась дверь бывшей детской, служащей теперь моим кабинетом, и на пороге появился смутно знакомый мне толстяк с красный, словно перезрелый к помидор, перекосившийся рожей и в полковничьем кителе, который сидел на нем, как седло, на корове. От него резко несло потом, ну как же, август на Алабамском побережье Мексиканского залива, форменное пекло. Даже не представившись, он заорал. — Майор, потрудитесь объяснить, по какому праву вы отказались явиться по моему вызову? — Не получал я никакого вызова. Тот покосился на здоровенного негра с нашивками сержанта, стоявшего за ним. — Маса! Полковник нахмурился, и сержант поправился. — Сэр! я вчера пришел в арсенал но там никого не было только сегодня с утра мне кто то рассказал что штаб четвертого полка переехал в этот особняк действительно мы из здания арсенала переехали практически сразу там было необыкновенно душно и сыро а такое огромное помещение нам было и не нужно у меня вместо штабного взвода и было то одно отделение под командованием сержанта патрика ледди а также мой адъютант лейтенант мартин Троттер. Троттер и нашел этот особняк на площади бьен -Виль. Как он мне сообщил по секрету, хозяин его, бывший офицер конфедератов, отбыл на Кубу и вроде отличился в Ирландии, а супруга его с детьми решила к нему присоединиться. И предоставила нам свой дом под гарантией Троттера, что мы не будем пользоваться хозяйской спальней, не будем опустошать винный погреб, а сам дом будем холить и лелеять в чем нам помогут слуги, дворецкие Джейкоб и его супруга, она же повариха Харриет. Слуги мне сразу понравились. Пожилой негр с манерами, приличествующими дворецкому у английского лорда, как я себе их представляю, и его супруга, необъятная, жизнерадостная негритянка-кухарка, вкуснее, чьей стрепни я не ел, наверное, никогда». По их словам, они хотели уехать с миссис на Кубу, но она их попросила остаться, чтобы следить за домом. А на самом деле я слышал, как она говорила детям, мол, «Здоровье у старого Джейка не очень. Лучше уж пусть дома побудет. Зря она так, Масса. Мне всего шестьдесят, я крепкий. Поверьте мне, я еще долго-долго проживу». Они нас кормили и убирали, по крайней мере, за офицерами. Сержанты и его люди жили в отдельном домике, где ранее располагались слуги, которых, впрочем, давно уже не было. Дела у семьи шли не столь хорошо. А Джейкоб и Хэрриет считались членами семьи с незапамятных времен. Они отказались от предложенной всем рабам Робинсонов вольной еще в сороковые годы. Жили они в небольшой коморке у входа. Сейчас же Джейкоб стоял за спиной обоих и вопросительно смотрел на меня. Мол, он правильно их пустил? Я улыбнулся, ему и покачал головой, и он пропал. Чевингтон не обратил внимания, он кричал на сержанта. А ты, бездельник, рассказываешь мне об этом только сейчас? Я хотел доложить вам вчера, но мне сообщили, что вы изволили почевать. С тобой я потом разберусь. Он повернулся ко мне и продолжил на тех же повышенных тонах. «Как бы это ни было, майор!» — он подчеркнул это слово. «По какому праву вы считаете себя комендантом города?» «Согласно приказу полковника Джона Кинга, а у него полномочия от генерала Шеридана». «А кто вы такой, я даже не знаю». «Майор, я отдам вас по трибунал. Я полковник Чевингтон, и у меня приказ...» о назначении меня комендантом города. Приказ подписан генералом Майлсом. — Полковником Нельсоном Майлсом, мы хотели сказать. — К вашему сведению, он недавно Конгресс произвел бригадные генералы и поручил ему усмирение Луизианы и Алабамы. — И вас тоже, как я вижу, уже восстановили в армии? Я не смог не вернуть фразу, которая весьма не понравилась полковнику. Услышав его фамилию, я вспомнил, откуда мне была знакома его физиономия. Вскоре, после окончания войны, мне пришлось по долгу службы заехать в Вашингтон, где один армейский приятель предложил мне посмотреть город. Самым красивым зданием был, наверное, Капитолий, место, где заседает Конгресс. И пока я глазел на античный портик, над которым возвышался огромный белоснежный купол, увенчанный статуей Свободы в шлеме, с мечом и щитом, Издание здания вышел желчного вида толстяк в полковничьей форме в сопровождении нескольких офицеров и двух людей в цивильном, но с несомненной аурой людей из адвокатского сословия. «Статую свободы в шлеме с мечом и щитом не путать с Нью-Йоркской, которая была закончена лишь в 1880-х». «А, посмотри, это полковник Чейбингтон», — шепнул мне приятель, — Помнится, я лишь кивнул, тогда про него писали все газеты. Про то, что, по его словам, его люди убили в Колорадо от пятисот до шестисот опасных краснокожих, тогда как другие свидетели говорили о том, что убито было около 50 стариков и более сотни женщин и детей, и что у женских трупов вырезали гениталии и украсили ими седла, а у беременных нерожденных детей из утробы матери. Обычно Конгресс подобные эксцессы не интересовали, но зверство шокировали всех настолько, что в данном случае дело шло к трибуналу. Впрочем, не все газеты верили в его вину, напирая на то, что он до войны был пастором-методистом, другие же называли его кровавым пастором. Но общая амнистия для ветеранов войны армии Севера сделала его... Преследование невозможным, тем более, что до войны он был известен как убежденный аболиционист. Но ему тогда все же пришлось уйти в отставку, а теперь, получается, его опять вернули в строй. Тем более, что, как мне рассказывали, в Колорадо в 1864 году его направили после того, как он сначала бежал с поля боя, а потом приказал повесить двух раненых конфедератов, на которых он наткнулся во время бегства. С тех пор он изменился мало, разве что волосы его немного посидели, а лицо еще более обрюзгло. Он наклонился ко мне и заорал. — Да, восстановили. И в старом звании. Но это вас не должно интересовать. А вот что вас должно интересовать — это то, что вы теперь обязаны исполнять все мои приказы. При последних словах просячая физиономия приблизилась к моей, и брызги его слюны попали мне на лицо. Я, не спеша, утер физиономию носовым платком и спокойно ответил. «Я начну их исполнять лишь после того, как увижу письменное распоряжение о моем подчинении вам, и не на минуту ранее». «Будет вам письменное распоряжение?» а после него трибунал, это я вам обещаю. Если вы и далее будете чинить препятствия моим людям при исполнении их обязанностей, то я гарантирую вам расстрельную команду. И Чавингтон, силой хлопнув дверью, покинул помещение, еле-еле разминувшись с капитаном Сиверсом, командиром роты Н, пришедший первым. — Сэр, — отдал он мне честь, — Видно было, что ему было весьма интересно узнать, кто это был. Но сам он никогда бы не спросил. Я решил его просветить. Это, возможно, новый комендант города, полковник Чайвингтон. Чайвингтон, сэр? Про которого когда-то писали в газетах? Он самый. Вошли капитаны Дрекслер и Ричардс, командиры Рот, Си и Джи. Капитана Ван Дорна все не было. Что было весьма странно. Он был лучшим моим офицером и никогда не опаздывал. Значит, что-то стряслось, подумал я и сказал. Не будем дожидаться капитана Вандорна, не сомневаясь, что его нет из-за какой-то чрезвычайной ситуации. Буду краток. Во-первых, про вчерашнюю ночь и про пресечение преступных действий людей из 74-го цветного полка в зоне нашей ответственности. Центр города где до того патрулировала рота, подконтрольная трибуналу, вчера заняли новоприбывшие. И он, увы, в нашу зону ответственности не входил. Примерно то же происходило и в некоторых районах вне кольца укреплений. Да, добавил я про себя. Вчера уже во второй половине дня оттуда слышались выстрелы и крики, а ночью там горело, причем в самых разных местах. До сих пор воздух пропитан запахом гари слуг же я продолжил. Должен особо отметить капитанов Сиверса и Вандорна, которые не стали дожидаться начала подобных — тут я с трудом подобрал подходящее слово — акций и заранее перешли на усиленный вариант службы. Сделано это было весьма грамотно, и все попытки устроить беспорядки подавлялись немедленно. Оба командира рот справились со своими заданиями на отлично. Я чуть помедлил и продолжил. У капитана Дрекслера случилась перестрелка, в результате которой появилось двое раненых с их стороны. Необходимо было действовать более решительно. Тогда до стрельбы бы не дошло. Далее. Капитан Ричардс не сразу отреагировал на появление на его территории этих людей. И результат, как он мне уже доложил, у него двое убитых и пятеро раненых из числа личного состава. — Я верно излагаю, капитан. — Так точно, сэр. Виновато склонил голову тот. Но мы потом ответным огнем убили и ранили мародеров. Именно по этому поводу ко мне приходил некто полковник Чавингтон, назвавшийся новым комендантом города. Он потребовал, чтобы мы не препятствовали этим, как вы сказали, мародерам выполнять то, что он назвал их долгом. А также он настаивает на примерном наказании тех, кто приказал стрелять в его подчиненных. Я ему дал понять, что все вы выполняли мои приказы, а также что мне не пришло никаких распоряжений по поводу того, что я должен передать полномочия этому полковнику. Я никогда ранее не видел своих офицеров ошарашенными. Чуть помолчав, я добавил. «Так что, джентльмены, до того, как он документально подтвердит свои полномочия, вам следует исполнять лишь мои приказы». «Они гласят, ни в коем случае не допускать преступных действий со стороны 74-го цветного полка либо иных персон в зонах патрулирования ваших батальонов». «Еще до прихода Чайвингтона я послал сержанта Ледди на телеграф с донесением для полковника Кинга». У него телеграмму просто не приняли. Тогда я отправил туда же лейтенанта Троттера, подумав, что если у него не получится, то не получится ни у кого. Но все, чего смог добиться он, — это предложение послать рапорт в некий штаб второй реконструкции в Вашингтоне, где его перлюстрируют и, если сочтут нужным, пошлют уже по адресу. Бартин совершенно правильно сказал им, что должен получить мою санкцию а вместо этого отправился на вокзал, где, впрочем, ему сообщили, что по распоряжению из Вашингтона все поезда отменены, кроме военных, которых сегодня попросту не будет. Тоже и проводный путь. Мартин попросил разрешения самолично попробовать пробраться в Новый Орлеан верхом, если у кого и получится добраться туда, то только у офицера. Я его отговаривал, но в результате махнул рукой, и выделил ему троих солдат и коней. Но даже если он попадет к полковнику, это случится не раньше, чем через 2-3 дня. Все-таки туда добираться долго, ведь до Нового Орлеана примерно 150 миль. Неожиданно дверь вновь резко распахнулась, и на пороге появился разъяренный Чавингтон с десятком вооруженных негров. «Арестовать их!» «Должен сказать, что выучка у моих ребят...» После стольких лет службы у индийских краях была отменная. Тем более, что его вояки, такое у меня сложилось впечатление, умели лишь воевать с гражданскими, а полковник — с индейскими женщинами и стариками. А еще они забыли, что в соседнем помещении были и мои люди. Вскоре все негры в униформе лежали убитые и раненые, а полковника оперативно связали и сунули ему в рот какую-то тряпку. Именно в этот момент вбежал Ван Дорн. — Сэр, разрешите доложить. Только что получил ваш приказ. Посыльный не сумел меня найти. Я был на Соборной площади. Там вооруженные горожане, какая-то женщина призывает всех к восстанию. 12 августа, 31 июля 1878 года. Там же майор Роберт Смит Инграм, наконец-то решившийся. «Понятно», — вздохнул я. «После того, что происходило вечером и особенно ночью, я не удивлен. Пойдем, разберемся». «А этого я показал на Чавингтона. Пока в подвал под замок». Особняк находился на улице Святого Франциска, проходящей по северной стороне площади Бьенвиль, между центром города и районом порта. Именно эта площадь была границей между нами, и зоны ответственности трибунала. Все, что было западнее этой площади, уже было не нашим, начиная с улицы Консепшн, зачатие, проходившей по западной стороне самой площади. Разница была лицо У нас кабаки, ночлежки, склады. У них величественные дома, как их умеют строить лишь южане. Магазины, весьма неплохие рестораны и целый ряд архитектурных памятников, одним из которых был собор непорочного зачатия на углу улиц Даффина и Клейборн, напротив же фасада между улицами Клейборн и Джексона располагалась соборная площадь. Обыкновенно там прогуливались дамы под парасолями, иногда под руку с джентльменами, а на лавочках, особенно после воскресной мессы, сидели старички и старушки и степенно переговаривались, обычно по-французски. Сейчас же контраст между нашей и не нашей территорией тоже присутствовал, но все было по-другому. С нашей стороны ничего не изменилось. Те же дешевые гостиницы и харчевни по улице Святого Иосифа с восточной стороны площади Биенвель, те же ночлежки, кабаки и маленькие домики, чуть подальше — те же склады у самого порта. Но там, за улицей зачатия, где еще позавчера было красиво и элегантно, Все еще дымились многие дома и магазины, точнее то, что от них осталось. А на улицах тут и там виднелись бурые пятна крови. Трупы несчастных уже успели убрать. А вот кого не было, так это негров в форме. Одно дело измываться над безоружными, другое, когда тебе противостоят люди с оружием. Да, оружие по возможности все изъяли, но, зная южан, не сомневаюсь, что практически у всех где-нибудь что-нибудь Да было припрятано на случай чего. И случай этот, как мы видим, произошел. Еще недавно я был командиром роты на далеком западе, а я всегда говорил своим людям, что даже если мы воюем с индейцами, нам ни в коем случае нельзя убивать, грабить и насиловать жителей индейских деревень, если они не вооружены и не оказывают сопротивления. Командир полка, узнав об этом, наорал на меня, что он меня уволит, если я еще раз проявлю неоправданную мягкость. Генерал Шеридан сказал, что единственные хорошие индейцы, которых он когда-либо видел, были мертвы, зарубите себя на носу. Именно так фраза «хороший индейц мертвый индейц звучала в оригинале. Через два дня его, моего командира Ани Шеридана, убили, причем... Полголоса рассказывали, что сделали это свои. Человек он был малоприятный. Командование полком поручили подполковнику Кингу, его заместителю, которого я уважал. Меня он не просто не заставил уйти из армии, а даже сделал меня своим заместителем. И когда его повысили в звании до полковника, он добился, чтобы меня наконец-то произвели в майоры. Конечно, будь я выпускником Вестпойнта, я бы уже давно был полковником, а то и генералом. Но я младший сын небогатого фермера из Нью-Джерси, до войны батрачивший по фермам в Иллинойсе. Когда же началась война, я записался в добровольце, одним из первых, рассудив, что в армии хотя бы кормят. Мне повезло, я попал к полковнику Терчину, русскому грому, который вскоре стал генералом, лучшим во всей армии Севера. Именно он произвел меня сначала в сержанты, потом в лейтенанты, капитаны, а незадолго до своего сердечного приступа, в результате которого ему пришлось покинуть армию, он сделал меня майором. Но не успел это подтвердить. А после войны я сумел остаться в армии, лишь сдав бронзовый лист и получив обратно железнодорожные шпалы. Бронзовые листы на погонах, а ныне на лацканах, Знак отличия майора в американской армии. Два бруска — знак капитана. Мне вспомнилось, что генерал Терчин строго наказывал любых своих людей, позволявших себе любые вольности в отношении местного населения. Он был один из немногих джентльменов нашей армии. Мне довелось увидеть Атланту после того, как генерал Шерман распорядился расстрелять ее зажигательными бомбами. Да, он предложил местному населению покинуть свои дома, но далеко не все это сделали, и погиб не только прекрасный город, но и множество его жителей. Позднее я видел, что другие части делали с индейскими деревнями, причем далеко не все эти подвиги просочились в прессу, и я не припомню, чтобы хоть кого-нибудь за это наказали. Полковник Кинг, к счастью, запретил любые подобные эксцессы и даже повесил двоих, посмевших ослушаться. А то, что я сейчас увидел, было, может, и получше Атланты, либо безымянных индейских деревень на реках мараяс или Колумбия, но до боли напоминало южные города, через которые во время марша Шермана к морю проходили цветные полки, либо части некоторых других генералов. Женщину, стоявшую на одной из скамеек на Соборной площади, я узнал сразу. Не так давно мне прислали в подарок книгу «Женщина на войне» некой ларетты Джанетты Веласкис. Именно так произносится ее имя и фамилия в устах американца. Ну А теперь именно она выступала перед скопившимися людьми. «Вчера ночью десятки людей были убиты, десятки женщин изнасилованы, сотни домов разграблены и сожжены». Вы своими ушами слышали рассказы некоторых из них. Да коли мы будем это терпеть? Это ваша земля, здесь могилы ваших предков. Здесь город целых три года прожил в осаде во время той войны, когда граждане голодали, умирали, но не сдавались. Да, я кубинка, но я воевала. Пусть не здесь, в Мобиле, но за правое дело. Мы, и вы, и я поверили обещаниям Янки и согласились сложить оружие, чтобы через 13 лет нас отдали на растерзание грабителям, насильникам, убийцам. Один мой друг, известный как полковник Слон, говорит, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Впервые это сказал Эмилио Сапато, один из полевых командиров Мексиканской революции. «Я умру стоя! Вы со мной!» Я обернулся к своим капитанам и сказал, «Господа, мы все поклялись защищать Конституцию, демократию и народ. Я для себя решил, что я действительно получил стоя, чем буду стоять на коленях и прислуживать таким, как Чайвингтон». Я не знал, чего ожидать, но все четыре капитана лишь кивнули. Тогда я отдал оружие Вандорну и пошел к миссис Свеласкис, держа руки перед собой. Не раз и не два мне хотели преградить дорогу, но оратор показал жестом, мол, пропустите. Забравшись на соседнюю лавку, я объявил. «Я майор Инграм, назначенный комендантом города. После того, что произошло вчера ночью, я могу сказать лишь одно — мы с вами, я и командиры моих род, и, я полагаю, весь мой личный состав».